Глава пятая. Развязка. Через час, спустившись с холма, они прошли около двух километров на запад, двигаясь вглубь котловины и оказались на краю огромного болота. Целое море стоячей коричневой воды раскинулось перед Антоном, созерцавшим его с пологого берега. Болото было достаточно мелким, и его во всех направлениях рассекали выступающие из воды бугры. На них росли все те же деревья с плоскими раскидистыми кронами, но теперь к ним примешивались кустарник и высокая трава. Из воды торчали стволы растений иного рода, формой листьев они походили на древовидные папоротники, но были значительно ниже и развесистее. В воздухе пахло торфом, слышались звуки чьих-то хлюпающих шагов, шипение, шелест и пронзительные нервные вскрики каких-то тварей. Пух, присевший рядом с Антоном, не обращал на них никакого внимания. Для него они были обычной многоголосицей родного леса. Антон посмотрел на хмурящееся небо, видневшееся сквозь прорехи листвы, и огляделся вокруг, ища укрытие от дождя. Скоро должен был наступить вечер, и его заботила мысль о предстоящем ночлеге в котловине. К тому же они удалялись от выхода наверх, где остался истребитель Вербицкого, что не совсем устраивало человека. Но его рыжий спутник, видимо, думал иначе. С настойчивостью, граничащей с обыкновенным упрямством, он тянул Антона вглубь котловины, увлекая за собой в лесную чащу. Коту было, очевидно, плевать на истребитель, и его ничуть не заботила война людей. Пока Антон оглядывал окрестности, в глубине болота возникло какое-то движение. Пух моментально напрягся. Шерсть на его загривке встала дыбом, он припал к земле, нервно перебирая передними лапами и втягивая душный, влажный воздух. Антон застыл, наблюдая за ним. Шорох приближался. Он доносился с противоположного склона ближайшего пригорка, торчащего из мутной стоячей воды болота в нескольких десятках метров от берега. Пух, по-прежнему припадая к земле, прополз несколько метров на брюхе, беззвучно вошел в воду и внезапно прыгнул, взвившись в воздух на несколько метров. Из заросшего на бугре папоротника Антон не мог разглядеть того, кто привлёк внимание его спутника. Рыжая молния с треском врубилась в самую гущу разлапистых мясистых листьев. Оттуда тотчас раздалось шипение, короткий вопль кота и звуки отчаянной борьбы. Антон застыл на берегу, не зная, что ему делать. Оставаться на месте или же броситься в болото, где, судя по звукам, кипела нешуточная схватка. Пока он колебался, всё было уже кончено. Из развороченных зарослей показалась измазанная болотной грязью голова пуха, сжимавшего в пасти растерзанную змею. Антон невольно покачал головой, удивляясь силе и бесстрашуя своего спутника. Туловище змеи всё ползло и ползло, и пух прошествовал не меньше пяти метров, прежде чем из зарослей показался её хвост. Горло земноводной твари было растерзано и голова болталась на тонкой полоске чешуйчатой кожи. Дойдя до берега, он бросил добычу у ног Антона и устало повалился рядом, искоса поглядывая на человека. С небес понемногу начинали срываться первые крупные капли дождя. Небольшой костёр шипел и плевался, с трудом пожирая мокрые ветки, но, несмотря на проливной дождь на ограниченном пятачке под развесистой кроной дерева зонтика, было сухо и уютно. Антон сидел, прислонясь спиной к шершавому стволу дерева, и курил, глядя в огонь. У его ног растянулся сытый и довольный пух. Огонь отражался в его огромных глазах, словно в них самих плясали дьявольские язычки пламени. Наступал вечер. Несмотря на кажущуюся идиллию, на душе Антона было тяжело, и в его голове ворочались невеселые мысли. Он не был готов к той роли, что навязывала ему судьба. Прожить остаток жизни на этой планете, пестоя племя первобытных котов, куда, как понял Антон, тянул его пух, было попросту выше его сил. Но что он мог противопоставить судьбе? Быть может, это был его единственный шанс остаться в живых, не сгореть на проклятой войне. Ведь он отдал достаточно крови на алтарь независимости своей Родины и был вправе со спокойной совестью дышать чистым воздухом этой планеты. Антон судорожно сглотнул, выкинул окурок и закрыл глаза. Перед мысленным взором мгновенно возникла ходовая рубка пикирующего истребителя. В уши ударил высокочастотный войн отсаженных двигателей. Запах перегретой изоляции смешался в его памяти со звоном падающих на дно соседнего отсека стреляных гильз. И перекошенное лицо Володи Синельшина с аккуратной дырочкой во лбу вновь уставилось на него остекленевшим взглядом. Он вздрогнул, открыв глаза, но цепкое видение все еще стояло перед ним, делая враждебными пляшущие язычки костра и наполняя дождливый вечерний сумрак смутными, вырванными из прошлого призраками. Нет. Этой крови никогда не будет в достатке. И он не сможет играть роль довольного и сытого башка, зная, что на орбитах родной планеты умирают в тесных кабинах боевых машин такие же, как он, молодые ребята. Он был нужен там. Прервав его мысли, из глубин котловины внезапно донёсся отдалённый, приглушённый дождём и расстоянием вой. Пух, сомлевший возле костра после сытного ужина, подскочил, словно в его теле внезапно разжалась пружина. Несколько секунд он метался на сухом пятачке, потом внезапно прыгнул в стену дождя, мгновенно растворившись во мраке. Но тут же вернулся. Вой повторился. Потом ещё раз... И еще пух стоял как вкопанный, умоляюще глядя на удивленного Антона. С его шерсти крупными каплями скатывалась дождевая вода. Антону не нужно было обладать особой прозорливостью, чтобы понять, что означает этот безумный умоляющий взгляд. Там, откуда доносился протяжный вой, было его племя, и там случилась какая-то беда. Ни слова не говоря, он встал, быстро собрал разложенные вокруг костра вещи, закинул за спину пластиковый кофр, затушил огонь и повернулся к застывшему в молчаливом тревожном ожидании коту. Лейтенант Вербицкий всегда отдавал долги. А не помочь этому удивительному существу он попросту не мог. «Веди», – проговорил он. Пух развернулся и шагнул в дождь.